Ганс Христиан Андерсен. В детской Папаша с мамашей и все братья и сёстры уехали в театр. Дома остались Аня да её крёстный. «Мы тоже устроим себе театр», — сказал он, — «сейчас же начнём представление». «Да ведь у нас нет театра», — возразила Аня, — «нет и актёров». Моя старая кукла не годится, она стала такая гадкая. А новую нельзя взять, платьице и замнешь. Актеры найдутся, если только не брезговать тем, что есть под рукой, сказал крестный. Ну, построим сначала театр. Вот сюда одну книжку, сюда другую, сюда третью. Все три поставим в кость. Теперь по другую сторону еще три, вот и кулисы готовы. А этот старый ящик будет задней стеною. Мы повернем его сюда дном. Сцена, как всякий видит, представляет комнату. Теперь дело за актерами. Посмотрим-ка, не найдется ли чего подходящего в ящике с игрушками. Сначала надо отыскать действующих лиц, а потом уже сочинять пьесу. Одно ведет за собою другое и выходит чудесно. Вот трубка от Чубука, а вот перчатка без пары. Пусть это будет папаша и дочка. Так это всего только два лица, сказала Аня. Вон лежит старый мундирчик брата. Нельзя ли его взять в актеры? Отчего же нет? Ростом-то он для этого вышел. Он будет у нас женихом. В карманах у него пусто, вот уж и интересная завязка. Тут пахнет несчастную любовью. А вот еще орешный щелкун, сапог со шпорою. Топ-топ, тот олихой мазурист. Он топает и прищелкивает. Он будет у нас немилым женихом. Ну, какую же пьесу ты хочешь? Драму или комедию из семейного быта? «Комедию», — сказала Аня. «Все так любят комедии». «А ты знаешь какую-нибудь?» «Целую сотню», — ответил крёстный. «Самый большой успех имеют французские, но они не подходящие для девочек. Мы возьмём лучше какую-нибудь из своих. Они все ведь на один лад». «Ну, я встряхиваю мешок. Кукаряку, обновись!» Вот теперь все комедии обновились. «Слушай же афишу!» И крёстный взял газету и стал читать, как будто по афише. «Трубка и умный малый. Комедия в одном действии. Действующие лица. Господин Трубка – отец. Госпожа Перчатка – дочь. Господин Мундир – милый. Фон сапог – немилый». «Теперь начнём. Занавес поднят. У нас его нет, ну, значит, он поднят». Все лица на лицо. Я поведу речь за папашу. Он сегодня сердит. Видишь, потемнел весь от куренья. «Вздор, вздор, ерунда! Я хозяин в доме, я отец своей дочери. Извольте слушаться меня. Фон Сапог такая персона, Что хоть глядись в него, как в зеркало. Он из Сафьяна, да еще со шпорой. Тринь-бринь, тринь-бринь. Он и женится на моей дочери». «Теперь следи за мундиром, Аня», — продолжал крёстный. «Теперь он начнёт. Он носит отложной воротничок. Очень скромен, но сознаёт собственное достоинство и имеет право говорить так. На мне нет ни одного пятна. Добрые качества тоже надо принимать в расчёт. А я ведь из самой добротной материи, да ещё с голунами». «Ну, они только до свадьбы и продержатся, в стирке полиняют!» «Это говорит опять господин Трубка!» «Фон сапог, тот непромокаем, и с крепкой, и в то же время тонкой кожи, может скрипеть, щелкать шпорою и похож на Италию!» «Но они должны говорить стихами!» — заметила Аня. «Говорят, это выходит так красиво!» «Можно и так!» — ответил крестный. Захочет публика, актеры заговорят и стихами. Ну, гляди же на варышнюю перчатку, гляди, как она ломает пальчики. Лучше век мне быть без пары, только бы избегнуть кары, Жизнь с постылом проводить, мне того не пережить. Ох, ох, ох, лопну, лопну, вот вам бог! «Вздор!» — это уже отвечает папаша-трубка. А вот теперь говорит господин мундир. «Перчатка-душа, ты так хороша! Ты мне суждена, моей быть должна!» Тут фон сапог шаркает, топает, щелкает шпорою и опрокидывает три кулисы разом. «Чудо, как хорошо!» — воскликнула Аня. «Сссс!» — сказал крестный. Молчаливое одобрение говорит о высокой степени воспитанности зрителей первых рядов. Теперь барышня Перчатка поет свою большую арию с руладами. «Я так убита, так сердита, что вам клянусь, я разревусь». Теперь самый интересный момент, Аня, видишь? Господин мундир расстегивается и обращает свою речь прямо к тебе, чтобы ты похлопала ему. Но ты не хлопай, так в Антоне. Послушай, как он шуршит. Чаша терпения моего переполнилась. Берегитесь, я подведу интригу. Вы трубка, а я малый с головой. Фють, и нет вас. Глядяня. Это самая интересная сцена во всей комедии. Мундир схватывает трубку и засовывает к себе в карман. Лежит тут, а затем говорит, «Вы теперь у меня в кармане и не выйдете оттуда, пока не обещаете соединить меня узами брака с вашей дочерью перчаткой с левой руки. Я протяну ей свою правую». Ужасно, хорошо! опять воскликнула Аня. А старая трубка отвечает. Что делать мне? Горю, как в огне. Ах, где ж мой чубук? Ведь я как без рук. Ужальтесь, простите, меня отпустите. Я дочь вам отдам. Венчаю вас сам. И конец? Спросила Аня. Что ты? ответил крестный. Конец, только для фон сапога. Жених и невеста. Опускаются на колени. Первая поет «Отец, оживаю!» А второй «Я вас отпускаю!» Господин трубка благословляет их, А вся мебель поет хором. Тот-то да любящий отец, он повел их под венец. Тут и есть и всей конец. «Вот теперь похлопаем!» — прибавил крестный и вызовем их всех вместе с мебелью. Она ведь из красного дерева. — А что, наша комедия так же хороша, как та, что идет в настоящем театре? — спросила Аня. — Она еще лучше, — ответил крестный. — Она короче, даром доставлена нам прямо на дом и помогла скоротать время до чаю.